«Стоит ли говорить, что мне достались работы с энергетикой корабля?» «Нет, не стоит, так как с ней я как раз разобрался за неполный час, что смог, сделал». После этого пошел работать с Ником. Ник творил, вылез космос и работал на активном двигателе. Мне для помощи ему пришлось искать базовый скафандр и выползать наружу. После хорошего ржача по поводу моего внешнего вида Ник пристроил меня к работам». Никогда до этого я не работал с маневровыми двигателями крейсера. Представьте двигатель внутреннего сгорания автомобиля и забудьте это навсегда. Здесь было совсем другое месиво, сложное до безобразия. Но наш четырехрукий друг, словно паук, ползал и отключал, заменял, ремонтировал и правил на месте. Красиво. Я же нашел точку слияния и занимался понятным мне делом. После второго удара разрядом, когда моя перчатка зарядилась на максимум, я схватил уровень за с т а р а н и я так и таки смог наладить энергоподачу в нужное русло. Итоговый результат – два часа на один двигатель. Затем был второй и третий. На четвертый у меня не оставалось ни сил, ни желания. Я вернулся на корабль. На кухне были Грейхан и Коля. Разговор у них явно непростой, зато, видимо, интересный. о больной теме. «Да если все так, как ты говоришь, мне вообще это не светит!» – обиженно ворчал Ворк. «Ты уж поверь, анализ н и одного месяца. Для провала надо реально ощутить ж и з н и а пока ты в игры играешь, ничего тебе не светит!» – спокойно ответил Грейхан, пока распылял какие-то травы по размоченным пищевым блокам. «Только потрясение или реальное соответствие жизни?» «Примеры есть, кроме своего?» – спросил Ворк, потягивая сок из стакана. «Я сел рядом и налил сок себе». «Конечно. Возьми, например, Зару. Если она мне не соврала, то она провалилась после первого успешного выращивания цветка жизни. Классовый расовый квест для каждого из нас». В этот момент бьет такой фонтан эмоций, что хоть падай. Любой это примет как исполненный квест, а она ощутила, что только что родила настоящую жизнь. В ней проснулся материнский инстинкт и каким-то образом завязался на игровом аватаре, что и дало ей вектор на развитие. Она Флора. Она, как и я, оцифровывается только от прикосновения к жизни. У других иначе. А чего добился ты? «Заткнись!» – буркнул он и повернулся ко мне. «А ты как провалился? Помнишь еще?» Я качнул плечами. «Я-то чалом был, но когда точно провалился, я не знаю. На а з в е з д о н у т о м я уже был в провале, а до этого я картографию освоил. Я хмыкнул. Меня там жестко поимели. Затем уже полетел на корабль, и все». «Если я правильно понимаю психологию чалов НПС, они все обиженные на жизнь. Вполне может быть, что твоя обида и пробудила в тебе связку чал-человек. Хотя я могу ошибаться. Еще у нас ходят легенды про некоего персонажа, которого все провалившиеся хотя бы раз видели, но я думаю, что это притянуто за уши. Типа некий персонаж отбирает угодные души», — сказал Грейхан. и хлопнул в ладоши. «Готово! Кушать подано!» На стол была подана разноцветная масса, похожая на пюре. Однако пахла она потрясающе. Я взял со стола предложенную трехзубчатую вилку и, подцепив часть от зеленого к м к закинул его в рот. «Вы вкусили питательную смесь от умелого повара Грейхана Томница. При потреблении все порции ваши жизненные показатели будут улучшены на 5% в течение 6 часов. Приятного аппетита!» «Однако!» – воскликнул Коля и начал поглощать еду со скоростью голодного пса. «Я решил не отставать. Рад, что вам понравилось. И я навык качну, и вы поедите нормально!» Усмехнулся Грейхан, И пошел с одной тарелкой из кухни. «А ты куда?» Повернулся к нему Коля. «Заре поесть отнесу, а то она прямо вцепилась в исследование. Не оторвать!» Ответил он и закрыл дверь кухни. «Не замечал я за ней тягу к исследованиям», Ответил я, обращаясь к ворку. «Забей, лишь бы довольная была, а то ходит вечно хмурая». «Согласен», — сказал я. В душе немного расстроился. Вечером, пока наши реальщики еще не покинули игру, корабль взревел тревогой. Мы как по команде рванулись в рубку управления. Там уже был Коля и Виктор с Вероникой. «Что случилось?» — сразу обратился я к лидеру. «Три корабля. Серьезные ребята. Уровни п я е с я плюс», — сказал Коля. «Ага. И маркер их помечает, как врагов. Хотя...» «Клан! Клан Ярость Древних!» «Тревога!» Корабль взревел еще сильнее. Коля побежал в свой любимый уголок управления боевыми системами, а на его место прибежали Грейхен и Ник. «Что у вас?» Спросили они почти синхронно. «Чалы, три корабля, уровень свыше полтинника, могут согреться», ответил Виктор и сел в кресло пилота. Верника о на соседнее кресло и почти сразу ожил канал связи. ч а л Саник Теко. Уровень 53. Клан я р о с т и Древних», — сообщил нам экран связи. «Спокойного космоса. Экипаж крейсера з в е з д о н у т ы й Что вы забыли в неизведанных территориях?» — спросил нас Саник. «Вас забыли спросить. На квесте мы. Воевать с вами ж е л а н и е ну, никакого», — ответил ему Виктор. «Что за отношения? Мы тут тоже на задании, так что не тронем». «Буду очень на это надеяться». «У вас, кстати, на обмен ничего нет?» Вдруг обратился к нам чалец за его спиной. «Все зависит от предложений». Немного сконфуженно ответил Виктор. Я отвлекся от разговора и смотрел на экран, где все лучше прорисовывались корабли оппонентов, А затем сам припал к плечу Виктора и обратился к говорившему. «Кто пилотирует корабль «Раш»?» Мои ожидания не оправдались. «Корабль «Раш» — мой любимый разрушитель, который вполне мог нас распылить на атомы, пилотировался НПС, но не ч а р ы й Они мне также информации не передали. Обмена между нами тоже не произошло, потому что у нищих ч е л о в ничего не было». Однако именно наши переговоры напомнили мне о моём собственном кораблике, который требовал внимания. Я выждал то время, пока мы летели на расстоянии удара, а потом пошёл в ангар, к Мухе. Я осмотрел её корпус и пожалел, что у нас нет минералов, зато выбрал новый пункт развития корабля. Теперь на протяжении восьми часов Муха будет усиливать двигатель л е т у н до второго уровня, что не может не радовать». а потом вышел на связь с Виктором. «Виктор, я хотел бы запросить стоянку около рудных астероидов ночью», заговорил я в радиоканал. «Даю добро, сколько надо времени, мне Грейхен координаты дал, мы прыгать запланировали». «Да не более полутора часа, кораблик надо накормить». На той стороне раздался смех. «Лады, как увидишь сборник минералов, тормози судно, пусть мушка покушает». Связь погасла. Первая смена выпала на меня. Зара вновь отказалась от участия в дежурстве, но ее решил заменить Грейхан. Однако ему на подстраховку была выделена Вероника, что является проявлением паранойи. Тем не менее, мне повезло именно с первой сменой и хорошим астероидом, что летел недалеко от нас. Муха получила команду на кормежку и без моего участия понеслась к вращающемуся куску льда и минералов, Ждать её пришлось двадцать минут, за которые она пожрала сама и набила полный трюм кристаллами. Затем путь продолжился. Когда же меня пришли сменить Вероника и Грейхан, я решил пойти к Заре, а то её не видно уже второй день. Однако доступ в её каюту я так и не получил, а на связь она не выходила. Вернулся к Грейхану и задал закономерный вопрос. «Где она?» «Девочка спит, как сурок, все силы выкладывает. Лови, скрин!» Он отправил мне изображение с лежащей на столе Зарой, что улыбалась во сне и пускала слюни на столешницу. Картинка миленькая, не спорю. Пусть отдыхает, она мне реально помогает. «Ладно, просто волнуюсь», — сказал я и пошел к себе. Разбудил меня утром неугомонный Ник, громко долбя в дверь каюты. Я дал ему пропуск и сел на кровати, тряся головой. «У нас ЧП!» – сообщил он мне с порога. «Что такое?» «Корабль потерял 3% мощности, а это почти три сотни единиц скорости. Надо искать течь!» «Понял. Иду!» – промямлил я и стал одеваться. Я был обескуражен. Системы корабля на пульте управления говорили о полной исправности сети, но утечка явно имела место быть. Вопрос только где? «Или у меня уровень еще низкий для таких работ?» «Или я торможу». Пошел самым простым путем и начал отключать системы, оценивая уровень захвата энергии. я на 10-й минуте просто подвис. Отключение энергопитания кают возвращали завышенное потребление. А значит, именно в каютах утечка. Или кто-то сильно много ест. Я активировал рацию и обратился к Веронике. «Как у тебя происходит насыщение энергией?» Спросил я и сам удивился формулировке вопроса. «Как и у всякого исправного механоида. У меня активный генератор, выработка энергии постоянная, подпитки не требуются, все узлы активны, состояние стабильное». Ответил безвкусный голос девушки. «Ясно. Просто так спрашиваю». Оправдался я и отключился. «Значит, надо выборочно». «И вот же гадство». «Стоило мне отключить каюту Грейхана, как утечка вернулась в систему». «Да что там можно делать с такими мощностями?» А потом этот Буратино связался со мной и постарался без мата пояснить мне, что сейчас у них очень важный эксперимент, и его нарушать в течение дня нельзя, и все издержки перед Виктором он сам понесет. Я скрипнул зубами, но вернул энергоподачу на его каюту. «Что, блин, происходит?» Я спустился на уровень управления, где Виктор сказал, что он согласовал г р е й х у н у перерасход энергии. В конце концов, пока крыша ни у кого не течет, можно и помедлить с полетом. Я возражал, но как об стену горохом. Я психанул и пошел в ангар заниматься своей мухой. «Чем занят, дружи?» – обратился ко мне Ник, пока я рылся в системе корабля. Пытаюсь найти неполадки и исправить их, честно сказал я. Но у мухи таких проблем не обнаружилось. Либо уровень маленький, либо реально, она идеальна в настройках. «Ясно. Я давно Зару не видел», – тише сказал Ник и упал в соседнее со мной кресло. «Уютненько у тебя тут». «Спасибо. Зара у нас трудоголик, нашла себе хехеля и зависает в его каюте уже третьи сутки». «Хоть он ей еду у носит», — сказал я, и дал разряд от Эдулы на систему энергообеспечения. Искры полетели по каналам и почти сразу угасли. «Тестишь?» — хмыкнул Хаммер. «Ага, но не выходит никак. Все жрет, как в воду». «А ты чего, Зазарый, волнуешься? Ты же нашел себе даму сердца». «Подколол я его». о в е р о н и к конечно, очень мне нравится, но исключительно как вид, а не пол». Они же модульно развиваются, а пока она дойдет до плотских утех, пройдут месяцы или годы, — сказал Ник. — Извращенец! Он ткнул меня кулаком в плечо и, не сдержавшись, заржал. Мы покинули ангар и пошли на склад. Как вдруг свет на всем корабле моргнул, и все погрузилось во тьму. А потом включились аварийные фонари. Вот те и потери энергии! «Мы побежали в сторону рубки», — Виктор т а м у же колдовал над пультом вместе с Вероникой. Однако свет вновь моргнул, и все вернулось к норме. «Грейхан, мать твою, это что за номера?» — закричал Виктор, приложив пальцы к уху. «Да мне срать, что у вас все хорошо! Предупреждать же надо! Я только энергию на прыжок накопил! с о к н ты, с н Еще раз и выкину в космос!» Он нервно треснул рукой по пульту и поморщился. «Всё нормально?» Спросил Ник у командира. а «Ага. а Наши таланты активировали какую-то свою штуку, и она вмиг высосала всю накопленную энергию. Прыжок откладывается ещё на 20 минут». «Может, проверить, что там у них?» Предложил я. «Не надо. Энергию они больше не воруют, что уже неплохо. Прыгнем к его точке». «Это видно будет», — ответил лидер группы. «А куда прыгаем?» — спросил Хаммер. «Точка выхода предположительно находится у планетоида крупной звезды на третьем кольце, если предоставленные данные не фальсифицированы», — ответила Вероника. а ч у г о ты лезешь со своими вопросами? Вот прыгнем и увидим, где Коля потерялся. Полдня его не вижу». Огрызнулся Виктор и снова коснулся гарнитуры в ухе. «Коля! Коля!» Блин, он, походу, в реал скакал. «Меня что, вообще никто ни во что не ставит?» Обиделся Виктор и пошел в сторону кухни. Прыжок прошел штатно. Я сидел в кресле второго пилота и страдал фигней. Потом подумал и решил распределить свой навык создателя. Минус одна единичка. «Вы изучили активный навык «Примитивный разум».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 Подумал я и потёр руки, а затем заметил Веронику. Интересно, а какой у неё уровень интеллекта? Но спросить не успел. Девушка села в кресло пилота и, считав данные, вышла на общий радиоканал. «Внимание! Мы приближаемся к планетоиду Росток-4 в безымянной системе близ звезды Красный-8-7. Время до подлёта к планетоиду – 12 минут». Сообщила девушка и откинулась в кресле. Я посмотрел на параметры системы и самой планеты. А планетоид реально непростой. Зеленый весь и перечеркнут по центру глубокой и непрерывной рекой. Перевел взгляд на параметры планетоида. Планетоид Росток-4. Искусственного происхождения. Гравитация 0,8 g. Информации по населению нет. «Информации по инфраструктуре нет. п л а н е т о и д имеет кислородную атмосферу». Когда мы уже приблизились к этому карлику, я даже подивился, до какой степени это аккуратная работа. Сфера с рекой по центру вращалась таким образом, что на нем не было арктических льдов и шапок, так как внутренняя река несла тепло в эти уголки и разогревала планетоид своими водами. Работа филигранная. Весь объём планеты, кроме м е с т реки, был густо засажен зелёными пятнами, которые говорили о буйной растительности. Теперь мне интересно, кто её создал. У кого сил хватило? «Вероника, остаёшься на звездонутом», — сообщил Виктор. «Остальные по кораблям и вниз». «Мы с вами», — раздался голос позади, и мы увидели уставшую до невозможности Зару и г р е й х о н а с большим ящиком на спине. «И вы с нами. Берите корабль Зары. Он все равно уже скоро пылью зарастет без внимания», — кивнул Виктор. Ник напросился со мной. Виктор летел сам. Грейхан и Зара — отдельно. Трудно было найти на этой зеленой планете хотя бы приблизительно пригодную поляну. Но мы с Ником справились. Муха отлично понимала такие планеты и даже без моей указки нашла большую поляну со скальным основанием. куда и приземлились остальные корабли. Воздух тут был не просто чистым. Он был словно родниковая вода, что наполняет нас силой и здоровьем. Зара вообще чуть не кинулась к лесу, но ее удержали. Слабая она какая-то. г р е й х а осмотрел местность и сказал, что пойдет искать необходимые растения. з а р о н позвал с собой, и она таки пошла за ним. От нашей помощи они отказались. «Отличное место для привязки», — сказал Ник, глядя на Виктора. «Не думаю. Чем тут заниматься, пока мой корабль будет появляться в порту своего строительства? Хотя для закладки место наверняка идеальное. Тут даже при всем желании найти что-то будет нереально. Серый, ты что думаешь?» Я прислушался к себе, и это место, откровенно говоря, не вызывало у меня ощущения безопасности. Напротив, мне было тревожно. «Не нравится мне этот планетоид». «Честно, — сказал я, — разделяю опасения». Кивнул Виктор. «Ник, а мне нравится? Я бы тут лагерь разбил, да костёр зажёг». «Ага, и баньку бы срубил, и шашлычок бы пожарил». Рассмеялся Виктор. «Ну, не без этого. Вон сколько дров вокруг». Он повернулся на месте, растопырив свои конечности. «Дети малые. Ладно, я в корабль, если что, орите». А если совсем скучно, поищите табак. Будет плюсом для всех. Мы, конечно, поискали кто что. Я нашел несколько растений, что уже были в моей базе данных, и собрал их в свою сумку. А после меня позвал очень беспокойный Ник. Я прошелся за ним по узкой тропе, что он уже проложил и увидел нечто невообразимое. Большой корабль типа крейсера, полностью заросший... И наполовину з а к у п а н н ы й в землю. Система сразу сгенерировала мне квест. «Внимание! Вы нашли затерянное судно Протеус. Протеус был затерян в далекие годы во времена расцвета рас. Он проводил расцветку далекого космоса и собирал исследовательские данные со всех посещенных уголков. Получено уникальное задание «Исследование исследователя». «Найдите блоки памяти корабля и соберите накопленные данные для обогащения или передачи сведений всем разумным». «Поймал квест?» – спросил меня Ник, слегка наклонив голову. «Ага, уникальный!» – подтвердил я. «А это значит, что он как редкий д э н ш одноразовый, и мы первые. Сейчас задачу Виктора, пусть решает состав команды». Он активировал рацию и пару раз постучал по своему предплечью. «Связи нет. Пошли ножками». И мы пошли. Виктор нашелся недалеко от своего корабля и просто стоял и смотрел на светлое небо. Ник первым подошел к нему и начал свой рассказ, а я, взглянув на небо, увидел приближающуюся точку. «Корабль?» «Точно корабль». Судно Николая с ревом опустилось на свободный пятачок поляны под нашим взглядом. Едва двигатели отключились, как из шлюза выскочил Коля и пошел к нам. «Все нормально?» — поинтересовался б е с п о к о е н н ы й Виктор. «Здоровье, Шалит!» — тихо сказал наш красный здоровяк и махнул рукой. «Все, что смогу отыграть, отыграю. Не переживайте». Ник и я помрачнели. Виктор натянул добрую улыбку и похлопал ворка по плечу. «Все будет нормально!» — только и сказал он. Общее настроение было подорвано. Однако наш лидер не позволил всем скиснуть и начал собирать нас на квест. «Грейха назвать стоит?» — уточнил Ник. «Нет, у него тут свои заморочки, может, квест какой. Так что захочет, сам придет», — ответил Виктор и пригласил нас в свой корабль для вооружения. Жаль, что нельзя взять с собой Голиаф. Слишком крупный он для корабельной битвы. Но и другого оружия было в достатке. На мой револьвер нашлись патроны. А ещё мне дали поясной щит на 50 единиц защиты, что тоже немаловажно. Я бы и от скафандра боевого не отказался, но куда там, был бы. Виктор взял отличную винтовку с мощными боеприпасами, гранаты и пару мин для открывания дверей. Коля был уверен себе, оставшись со своей пушкой и автоматом размером с ребёнка лет восьми. Хаммер же взял свои любимые стволы на все руки, да и пару клинков засунул за пояс. Мы готовы. Протеус встретил нас раскуроченным боком, куда уже не один десяток лет проникает растительность и земля со всем сопутствующим. Однако вход есть вход. Первые шаги дались нам тяжело. Было страшно и неуютно. А потом нас встретило сообщение. «Внимание! Вы вошли в затерянное исследовательское судно Протеус. Класс корабля «Б». Уровни четыре». Статус не действует. Год выпуска 2371. Местоположение неизвестно. Айгит Мум. Жизнедеятельность присутствует. Заводы остановлены. Топливо 6%. Двигатели остановлены. Система жизнеобеспечения 67%. Причалившие суда 1. Спасательные капсулы 1. Внимание! Обнаружены следы радиоактивной угрозы. «Обнаружены следы химического и биологического заражения. Время пребывания на судне не ограничено». «Ну что, красавицы, потанцуем?» – громко спросил Виктор и передернул затвор своей винтовки. Мы поддержали его порыв криком «Да!» и двинулись вперед с небывалым пылом и радостью. «Жаль, недалеко».